Новости, пришедшие от группы зачистки, заставили майора Хана насторожиться и, отложив все дела, потребовать машину. В течение двух часов группа умудрилась наткнуться сразу на два хорошо вооруженных отряда противника, при этом потеряв почти половину личного состава. Не помогло даже усиление пехоты, роты и спецназа. Слишком растянутыми оказались позиции и слишком скоротечными бои. К тому же, уходя, вторая группа успела подготовить две ловушки, в которые преследователи влетели с ходу, словно мухи, в патоку. Подгоняя водителя, Хан лихорадочно размышлял, как такое могло случиться и почему спецназ не смог решить возникшую проблему. А самое главное, откуда взялись сразу две боевые группы. Оказавшись на месте, майор первым делом потребовал к себе командиру группы зачистки и, ухватив его пальцем за край разгрузки, зарычал, подтягивая к себе почти вплотную. «Как ты все это объяснишь?» Нас обстреляли неожиданно, до того, как мы успели заметить противника. К тому же было две группы. Одна ввязалась в бой, а когда к месту подтянулся весь отряд, возникла вторая группа. Точнее, это был один человек. «И где он?» «Кто?» — не понял офицер. «Тот, кто напал на вас сзади. Где он? Вы схватили его? Или, может быть, убили? Тогда я хочу увидеть его труп. Так где он?» «Он... он сбежал», — запнувшись, ответил офицер, бледнее на глазах. Что значит сбежал? Раздельно едва ли не по слогам спросил хан, чувствуя, что начинает звереть. Здесь было две роты солдат и рота спецназа, а ты заявляешь мне, что вся эта куча вооруженных людей не смогла схватить одного человека? Основная масса людей вела бой, когда возник этот человек. Быстро ответил офицер, мысленно уже прощаясь с жизнью. Про этого странного майора давно уже ходило немало странных, и, возможно, даже сказать, страшных рассказов, и проверять их на собственной шкуре он не собирался. Упущенный боец был его ошибкой, таких ошибок не прощают. Но тот, с кем пришлось столкнуться его с солдатом, оказался слишком ловким для обычной пехоты. Пытаясь спасти собственную шкуру, офицер быстро добавил. «Спецназ подчиняется только своим офицерам, а мои люди не могли удержать этого человека, он профессионал». «Не сомневаюсь, раз уж умудрился в одиночку о половине группу» фыркнул хан. «Где командир спецназа?» «Здесь», — послышался ответ, и к машине подошел высокий, по меркам китайцев, широкоплечий мужчина в вязаной маске, открывавший только глаза и рот. «Докладывайте», — коротко приказал хан, отпуская свою жертву. «Я потерял четверых парней. Этот парень из настоящих профессионалов, из старых профессионалов. Я сталкивался с теми ребятами еще до войны. Так вот, он один из них», — уверенно заявил командир. «И на чем основана такая уверенность?» – настороженно спросил хан. Сейчас был не до эмоций. Впервые за много месяцев появилась хоть какая-то зацепка, и нашедшим ее оказался человек, способный оказать майору неоценимую услугу своими наблюдательностью и знаниями. Привычным движением, сдвинув автомат под локоть, офицер сунул палец под маску и, почесав щеку, ответил. «Эта уверенность основана на совокупности фактов». Он стрелял только короткими очередями. Так делали только бойцы русского спецназа. У старых калашников слишком сильный разброс. Он очень ловко смог установить растяжки. Такие навыки простым солдатам не прививают. Он отлично ориентируется на местности, значит, успел изучить ее и держит в памяти. И, наконец, главное, он начал бой не автоматом, а ножами. Нашими, штык-ножами, как следует заточенными. Это профи, майор. «Не могу не согласиться», — задумчиво протянул Хан, продолжая размышлять над услышанным. «Что еще скажете?» «Мы знаем приблизительное направление, куда он ушел. И еще, один из моих парней утверждает, что сумел зацепить его. Крови мы не обнаружили, но для профи остановить кровотечение от несильного ранения небольшая проблема». «Отлично, я прикажу привести сюда собакам и попробуем найти этого профи». «Уже темнеет, господин майор», — осторожно влез в разговор командир пехоты. «И что? Для того, чтобы взять след, собакам свет не нужен. А если выпадет снег, то мы и этого не получим», — резко ответил хан, выхватывая из кармана рацию. Спустя еще два часа к развальным подкатил грузовик, из которого выскочили сразу три проводника с собаками. Никто не знал, как далеко успел уйти этот человек, и поэтому собаки должны были сменять друг друга. К тому же по пути могла оказаться водная преграда. Командир спецназа вывел проводников к месту, где, по словам бойцов, беглец был ранен, и собаки, взяв след, дружно потянули их за собой. Бег по пересеченной местности, следом за тренированными собаками, когда преследуемый не собирается облегчать преследователям жизнь, занятие не для слабых. Уже через час основная группа солдат сильно растянулась. Пехота не выдерживала заданный темп. За проводниками поспевал только взвод спецназа, державшийся плотной кучкой и старательно отслеживавший каждое движение в развалинах. За это время собаки дважды теряли и снова находили след. Майор Хан, чавшийся следом за бойцами спецназа, уже предвкушал веселье в виде допроса, когда собаки, вбежав в очередной коридор из чудом уцелевших стен, остановились и принялись бестолково вертеться из стороны в сторону, тихо повизгивая от возбуждения. Чуть отдышавшись, хан обошел бойцов и, ухватив ближайшего проводника за локоть, спросил, «В чем дело?» «Опять потеряли след. Похоже, он догадывался, что мы используем собак». «Неудивительно. Мы много раз использовали их», отмахнулся хан, внимательно осматривая развалины. Понимая, что нужно срочно исправлять ситуацию, проводники развели собак в разные стороны и принялись водить их по расширяющейся спирали. Наблюдая за ними, хан отступил в сторону – и, заметив какой-то узкий лаз, включил фонарь, пытаясь рассмотреть, что там. Пригнувшись, он заглянул поглубже, когда сзади грохнул взрыв. Взрывная волна швырнула майора в замеченный лаз. Оглушенный, полуослепший, не понимающий, что вообще происходит, хан вжался в стылую землю, ожидая продолжения. Первой мыслью, мелькнувшей у него, было, что они угодили в засаду. Где-то на краю слышимости сквозь звон в ушах хан расслышал, как жалобно визжит раненая собака. Прозвучало несколько выстрелов, явно сделанных в панике, после чего кто-то дернул его за штанину. Медленно перевернувшись на спину, хан поднял голову и, потряся головой, попытался унять звон в ушах. Открыв глаза, майор увидел перед собой лицо одного из солдат и, оперевшись рукой о землю, начал подниматься, когда резкая боль пронзила ему спину. Глухо застонав, хан снова упал на обломки кирпича и, не сводя с солдата бешеного от боли взгляда, хрипло спросил. Что случилось? Кажется, снова растяжка. Все проводники и собаки погибли. От спецназа осталось только четверо, но все раненые, — быстро ответил солдат. — И, похоже, вас тоже ранил, господин майор. — Знаю, — выдохнул хан, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. — Что нам делать? — спросил солдат, глядя на майора преданным взглядом. — Сделайте носилки, соберите всех раненых, возвращаемся обратно, к машинам и пристрелите кто-нибудь эту несчастную псину. Сил нет слушать, как она воет», — добавил хан, отключаясь. Очнулся майор уже в госпитале. Открыв глаза, он медленно обвел палату взглядом и, тяжело вздохнув, подумал, «Теряю хватку. Не надо было ставить в авангард сразу всех проводников». От размышлений его отвлекло появление врача. Войдя в палату, доктор подошел к кровати и, улыбнувшись, спросил, «Как себя чувствуете, господин майор?» «Круглым дураком!» – прохрипел хан пересохшим горлом. «Ну, раз начали шутить, значит жить будете?» – снова улыбнулся доктор. «К вам уже второй день подряд рвется посетитель, не пустить которого я просто не могу, так что вам придется с ним поговорить». «Кто это?» – не понял хан. «Генерал Чу», – ответил доктор, подходя к двери. Открыв ее, он отступил в сторону и склонился в вежливом поклоне. В палату стремительным шагом вошел генерал, и, не глядя на доктора, направился прямо к койке майора. «Только, пожалуйста, генерал, недолго!» — тихо попросил доктор, скрываясь за дверью. Подойдя к койке, генерал чуть улыбнулся и, вздохнув, спросил. «Можешь рассказать мне, как это случилось и что вообще произошло?» «Разве вам еще не доложили?» — вяло удивился хан. «Я хочу услышать это от тебя. Все эти вылизанные до блеска бумажки только для туалета и годятся. Рассказывай!» «Рассказывать особо нечего. Должен признать, я откровенно свалял дурака». Командир спецназа предупредил меня, что группа зачистки столкнулась с настоящим профи старой когорты. Но я решил, что это не совсем так, просто попался достаточно ловкий парень, успевший во время войны как следует понюхать пороху. А в итоге я завалил всю операцию. Я должен был догадаться о ловушке сразу, как только мы вошли в этот тупик. «А чем этот тупик лучше всех остальных развален?» — не понял генерал. «Большая площадка, странным образом ограниченная со всех сторон». И именно в этом месте собаки теряют след. Это действительно профи, генерал. Он не просто поставил нам ловушку. Он все сделал так, чтобы пострадало как можно больше солдат. Судя по воронке, он заложил сразу три гранаты, задумчиво кивнул Чу. — Значит, спецназовец был прав, это профи, — тихо констатировал хан. — А мне пора обратно в свою деревню. — Но только твоей депрессии мне сейчас не хватало, — криво усмехнулся генерал. «Если тебя это успокоит, то, окажись, я на твоем месте сделал бы все точно так же. Никто не может предугадать все. К тому же ты не был уверен, что ты действительно профи. Так что бросай свое самокопание и начинай думать. Мы должны схватить этого человека и остановить нападение на поселение». «Сейчас я даже думать толком не могу», — нехотя признался хан, — «мысли как в тумане». «Тогда отдыхай». «Кажется, этот парень ранен, а значит, на время успокоится, пока рана не заживет. И именно это время нам нужно использовать с наибольшей пользой. Его нужно уничтожить». «Мне пора», — добавил генерал, бросив быстрый взгляд на часы. «Лечись и начинай думать». «Пришли сюда доктор, пожалуйста», — попросил хан, чувствуя, что снова начинает отключаться. Кивнув, генерал вышел из палаты, и в дверях, словно по волшебству, возник врач. «Что со мной было?» — тихо спросил Хан, облизывая пересохшие губы. — Осколочное ранение. Осколок ударил вас чуть выше поясницы, проник по мышечной ткани под лопатку. Странное направление. Такое впечатление, что в момент ранения вы стояли нагнувшись. — Так и есть. Я хочу пить. И еще. Почему меня все время тянет сон? — Пить вам много нельзя, но я сейчас прикажу, чтобы вас напоили. А в сон вас тянет, потому что я приказал ввести вам снотворное. Вам нельзя сейчас двигаться. Раны слишком свежие. И как долго я пробуду в этом состоянии? Неделю. Это неприемлемо. Завтра я должен иметь трезвую голову. Вы отмените снотворное, а я буду просто лежать и думать. И учтите, доктор, если вы этого не сделаете, вас отдадут под суд как саботажника». «Это угроза», — попытался возмутиться доктор, но голос его предательски дрогнул. «Да, доктор, это то, что с вами случится. Я сказал, мне нужна трезвая голова, а теперь прикажите принести мне воды». Понимая, что слова майора совсем не шутка, доктор растерянно кивнул и вышел из палаты. Спустя несколько минут молодая медсестра принесла Хану стакан воды и, аккуратно напоив его, бесшумно скрылась за дверью. Облегченно переведя дух, Хан проводил взглядом аппетитную фигурку девушки и, закрыв глаза, провалился в глубокий сон без сновидений. В себя он пришел только следующим утром. Мысли от снотворного все еще путались, но чувствовал себя майор намного лучше. Надя взглядом кнопку вызова персонала, майор вызвал в палату медсестру и непререкаемым тоном приказав ей принести завтрак, блокнот и ручку задумался. Для начала ему нужно было привести в порядок мысли, а уж потом заниматься анализом всего случившегося. Но едва вспомнив обстоятельства, при которых оказался в этой палате, почувствовал, как кровь прилила к лицу. Такие ошибки позволительно молодому лейтенанту, но неопытному, знающему майору, побывавшему не в одном десятке переделок и операций. Тяжело вздохнув, Хан решил махнуть рукой на душевное терзание и сосредоточиться на главном. Необходимое для подготовки группы время Иевлев выбил. Внимательно просмотрев кадры первоначальной проверки отобранных кандидатов, начальник штаба долго молчал, после чего, достав из стола бутылку коньяка, тихо проворчал, разливая напиток по бокалам. — Если это наши будущие защитники, то заступи за нас, Пресвятая Богородица. Это же не офицер ты хрен знает, что такое. Возмущению генерала не было предела. — Чем они в училищах своих занимались? — продолжал Бубнетен, убирая бутылку и протягивая один бокал полковнику. — Чем и положено в подобных заведениях заниматься? — мрачно усмехнулся Евлиев, забирая бокал. — Тактика, стратегия, отработка строевого шага с оружием и без. В общем, ничего особо нового, и это при том, что я отбирал только тех, у кого был разряд по рукопашному бою, то есть ребят, привыкших к повышенным нагрузкам. «Не трави душу», — отмахнулся генерал. «Давай за то, чтобы подобных сцен нам больше никогда не видеть», — произнес он, кивая на монитор компьютера. «Согласен», — вздохнул Иевлев, прикладываясь к своему бокалу. Забрав у полковника все привезенные материалы, генерал отправил ее ожидать высочайшего решения в гостиницу, а сам отправился на доклад к Верховному главнокомандующему. О чем был тот разговор и как долго он длился, для Ивлева осталось загадкой, но на следующий день, получив вызов в штаб, он получил необходимый ему приказ. Протягивая ему заверенный по всем правилам приказ, отпечатанный на гербовой бумаге, генерал криво усмехнулся и устало вздохнув, сказал... В общем, считаю, что ты на этих ребят купчую крепость получил. Можешь дрессировать до помрачения, а можешь с кашей съесть. Но учти, от тебя они должны выйти профессионалами, настоящими. И еще. С этой минуты вся программа подготовки известна только тебе. Так что, если они чего упустят, сам понимаешь, шкуру на сапоги из тебя сдирать будут. Старовато моя шкура для высочайших сапог. Шрамов больно много, глянца нужного не будет. Усмехнулся в ответ Ивлев. «Проваливай уже, берег!» — улыбнулся генерал, захлопывая кожаную папку, из которой достал приказ. Вернувшись на базу, в первым делом сообщил своему помощнику о достигнутых успехах и, приказав собрать группу перед заданием, спустился на улицу. видя исхудавшие лица с ввалившимися от усталости глазами долгим задумчивым взглядом, он достал из папки приказ и, продемонстрировав ее курсантам, громко сказал. «В общем так, кутята». — Всем приказом вы все отдаетесь мне на полное мое растерзание. Моя задача — сделать из вас настоящих бойцов, и я это сделаю. Выход у нас с вами из данной ситуации только один. Или вы станете такими, какими мне надо, или сдохнете. Присягу все принимали, так что должны понимать, что это не просто слова. В общем, сейчас у вас последняя возможность унести отсюда ноги. Дальше только в трубу. — В какую трубу? Не удержался одна из девчонок. Вместо ответа Иевлев вткнул пальцем в высокую кирпичную трубу, возвышавшуюся над хозяйственным блоком. Обернувшись в указанную сторону, курсанты дружно повернулись к полковнику, уставившись на него непонимающими глазами. «Тела погибших отсюда не вывозят. Слишком долго и муторно. Там котельная, а к ней специальная печь пристроена на вроде крематорской. В общем, все, кто не выдержал, уходят отсюда через нее», — спокойно пояснил Степаныч, стоявший за плечом полковника родственником только урна с прахом доставляется, да и то не всегда. — Это у вас местный фольклор такой? — растерянно спросила любопытная девчонка. Ивлев давно уже заметил, что она задает больше всех вопросов, иногда даже не дожидаясь окончания разговора. Это нужно было менять. Сделав себе мысленную отметку для психолога, полковник еще раз обвел взглядом короткий строй и, помолчав, спросил. — Так что, есть желающие уйти прямо сейчас? Обещаю, никаких репрессий и плохих отметок в личном деле. Все останется здесь. Это не трусость, а умение правильно оценивать собственные силы. Курсанты продолжали молчать. Наконец, один из парней, собравшись с духом, осторожно спросил. — Господин полковник, а до завтра подумать можно? — До завтра нет, только до вечера. Завтра начинается курс вашей подготовки по полной программе. — А до этого что было? — растерялся курсант. «Обкатка и проверка. Мы смотрели, на что вы способны, и что из вас может получиться», — ответил Ивлев. «Ладно, не будем терять времени. Можете думать до полуночи. Ровно в 0 часов одну минуту любое изменение решения принято уже не будет. И учтите, уйти из команды будет невозможно. Ровно в полночь вы станете моей собственностью». «Такое впечатление, что мы в позапрошлом веке оказались», — проворчал спросивший про срок раздумий курсант. «Хуже! Для вас, еретики, мы святая инквизиция!» — усмехнулся прапорщик, и курсанты дружно вздрогнули от его усмешки. Развернувшись, в кивком головы передал молодежь Степановичу, вернувшись к себе в кабинет, аккуратно убрал добытый с таким трудом приказ в сейф. Пользуясь полученным карт-бланшем на подготовку курсантов, он снова вызвал к себе прапорщика, разложив на столе учебный план, задумался. Предстояло решить, чем в первую очередь загрузить курсантов. Ни секунды не сомневаясь, что Степанович потребует от него основную часть времени уделить физической подготовке, Ивлев решил применить метод недельного обучения. Это означало, что курсанты одну неделю будут до изучать различные оружия, основы психологии и психоанализа и тому подобные дисциплины, требующие изучения в аудитории, а следующую неделю будут умирать от усталости на полигоне. Это должно было помочь им легче адаптироваться к нагрузкам и полнее восстанавливать силы после возвращения с поля. Набросав приблизительный план, Ивлев дождался окончания дня и, собрав инструкторов, поведал им обо всех нововведениях. Внимательно слушавшие его офицеры-прапорщики коротко уточнили детали и после короткого обсуждения план приняли. Распустив собрание, Ивлев прошел к себе в комнату и, устало опустившись в кресло, потянулся за сигаретами когда тишину базу вдруг разорвал сигнал тревоги. Вздрогнув, полковник секунду растерянно пялился на дверь, после чего, вскочив, кинулся к шкафу. По правилам оружия, боеприпасы и снаряжение положено было хранить в оружейной комнате, но с самого начала войны все инструкторы, жившие на базе, держали свое оружие в комнатах. Едва полковник успел повесить на поиск кобуру и передернуть затвор старенького на ухоженного автомата, как на первом этаже жилого корпуса загремели выстрелы. Выскочив в коридор, Ивлев кинулся к лестнице, попутно отмечая, как реагируют на возникшую ситуацию его старики-разбойники. Опытные инструкторы, побывавшие в сотне переделок, выскакивали из своих комнат быстро, без суеты, деловито осматриваясь и занимая ключевые позиции по давно уже расписанному штатному порядку. Сбежав на второй этаж, Ивлев осторожно заглянул в просвет между лестничными пролетами, и, заметив мелькнувшую голову в маскировочной маске, недолго думая, всадил в нее пулю. Все обитатели базы жили на третьем и четвертом этажах жилого корпуса. Для охраны было предусмотрено другое помещение, и главные уборы они носили совершенно другие. В ответ на выстрел полковника снизу ударили сразу три ствола. Огрызнувшись короткой очередью, Иевлев хотел было спуститься еще на один пролет, когда рядом с ним загрохотал легкий ручной пулемет. Одним прыжком перемахнув через перила, Степаныч дал еще одну очередь по нижнему пролету и жестом подал команду, что можно спускаться. Быстро сбежав по ступеням, Ивлю вплюхнулся на живот рядом со старым приятелем и, тыча пальцем вниз, тихо спросил. — Ты, случайно, не в курсе, куда наша охрана смотрела? — В журнал с голыми бабами! — огрызнулся Степаныч, вслушиваясь в перестрелку. «Э, — И кто же такой наглый? — Вот и я очень хотел бы это знать. Хищно усмехнулся полковник, меняя позицию. «Степаныч, не геройствуй, не мальчик, чтобы козлом скакать, не спеша, с передышечкой», добавил он, заметив, что прапорщик приготовился к очередному броску. «Они, похоже, к центру рвутся, а нас здесь запереть пытаются», отмахнулся гигант, легко перебрасывая пулемет на сгиб руки. «Кабинет», выдохнула Ивлев, сообразив, о чем речь. «Вот именно, так что давай прорываться и наводить порядок». Там наш решил через крышу спуститься. Думаю, через пару минут повеселимся, ответил Степаныч, тыча толстым пальцем куда-то вверх. Словно в ответ на его слова, в холле раздался взрыв гранаты и вопли нападающих. Такой прыти от кучи старых инвалидов они явно не ожидали. Пользуясь возникшей неразберихой, полковник кинулся вниз, по всем правилам отслеживая каждое движение противника. Степаныч, страхуя его, держался выше по лестнице и чуть в стороне. Спустившись в холл, Ивлев с удовольствием рассмотрел, как четверо его подчиненных привычно обыскивают трупы и ищут живых. Двух лежавших без сознания, заковав наручниками, тут же утащили в ближайшую запирающуюся комнату. Выскочив на улицу, все остальные ринулись к административному зданию, где вовсю гремела перестрелка. По молчаливой команде полковник один из инструкторов кинулся к запасному рубильнику, и через минуту все пространство перед зданиями оказалось ярко освещено. Разглядев десяток крепких парней, завязших в перестрелке с дежурной бригадой, Степанович скинул пулемет, и длинная профессионально выпущенная очередь моментально заглушила все звуки. Оставив подчиненных наводить порядок перед зданием, в вихрем влетел в здание, отметив про себя, что комната визуального наблюдения все еще заперта, кинулся вверх по лестнице. Узнав начальство, двое бойцов из охраны базы опустили оружие. Ивлев молча кивнул и, жестом приказав контролировать холл, кинулся к себе. Если вся эта заваруха организована ради хранящихся в его сейфе документов, то несколько нападавших сейчас явно ковыряются именно там. Вскрыть его сейф просто так было невозможно. Но при наличии подходящих инструментов и времени с этим мог справиться даже не профессионал. Но именно времени полковник и не собирался им давать. Сбежав на второй этаж, он сходу упал на пол и, пользуясь тем, что здание было погружено в темноту, высунулся из-за угла, оглядывая коридор. Два человека в масках держали под прицелом окно в торце здания лестницу, готовясь удержать любого противника. На улице снова застучали выстрелы, и бандиты дружно переглянулись. Похоже, такого яростного сопротивления они не ожидали. Услышав шорох на лестнице, полковник быстро втянулся обратно, и, увидев инструктора по подводному плаванию, насторожно кравшуюся по ступеням, быстро приложил палец к губам. Нужно было в обязательном порядке блокировать окно, чтобы нападавшие не могли передать добытые документы подельникам. Шоптом объяснив ему задачу, полковник вернулся на свой наблюдательный пост, готовясь к очередному бою. Выждав несколько минут, он передвинул флажок регулятор на автомате в положении одиночной стрельбы и, старательно прицелившись, выстрелил. Тихо вскрикнув, один из караульных выронил оружие и рухнул на пол. В ответ на выстрел полковника второй караульный с воплем, в котором ясно прозвучал страх, принялся поливать коридор длинными очередями. Нырнув за угол, полковник терпеливо ждал, когда у дурака закончатся патроны. Подставлять голову под случайную пулю он не собирался. Раздался едва слышный щелчок байка, и Ивлев, одним толчком вынырнув из своего укрытия, сделал два выстрела подряд. Противника отбросило в сторону. Поднявшись на ноги, полковник прижался к стене и медленно двинулся в сторону открытой двери своего кабинета. В темноте мелькнула какая-то тень, и Ивлев успел развернуть автомат, но его подвела больная нога. Поскользнувшись на ровном месте, полковник на мгновение выпустил противника из виду, и тот успел опередить его буквально на долю секунды. И без того искалеченную ногу Ивлева обожгло, и он тихо застонав упал. Но даже падая, он не промахнулся. Его противник, выронив пистолет, со стоном пытался отползти назад в кабинет. По коридору застучали шаги, и к полковнику подбежали сослуживцы. Убедившись, что полковник только ранен, а его противник уже тихо остывает, инструкторы принялись быстро обыскивать здание. Вбежавший на этаж Степаныч, увидев окровавленного друга, одним движением забросил пулемет за спину и, подхватив Иевлева на руки, рысью понесся в санчасть. Держась рукой за широченные плечи друга, полковник не удержался и, усмехнувшись, побелевшими от боли губами, прохрипел: Ты прям как вино, с годами только крепче становишься. Помолчи, Палч, не до тебя сейчас! Фыркнул в ответ прапорщик и, выскочив на улицу, понесся в сторону санчасти, пыхтя как атакующий носорог. Влетев в коридор санчасти, он пинком открыл дверь и, быстро оглядевшись, сказал, укладывая друга на операционный стол. — Черт, забыл, что доктор в городе ночует. Придется терпеть, пока приедет. — Сами справимся, — отмахнулся Ивлев. — Перевязочный материал вон в том шкафу должен быть, а инструменты на том столе. — Такое впечатление, что и ты здесь, доктор, — усмехнулся прапорщик, быстро осматривая указанные полковником места. Ловко готовив все необходимое для операции, он мрачно покосился на форменные брюки друга и, качнув головой, спросил. — Снять сможешь, а то жалко хорошую вещь портить. — Вот ведь куркуль совковый, — рассмеялся Ивлев. — Привычка вторая натура. Как привык по молодости экономить, так до сих пор отвыкнуть не могу. — Смущенно усмехнулся Степаныч. — Ладно, сниму, только помоги на пол слезть. Черт, вот ведь не везет мне на эту ногу. То крокодил, то пуля. — Радуюсь, что не в башку. Броньк надеть не успел. — Да я и забыл про него в попыхах. «Ничего не понимаю. Что это за клон на нас налетели? Бандитские времена вроде кончились, а боевые действия не ведутся». «Ничего, выясним. Там несколько этих уродов живьем нашим попались. Короче, вышибем все, что знают. Благо сдавать их никому не надо». «В каком смысле живьем?» — насторожился полковник. «Раненые, ну живые. Ладно, не бери в голову. Сейчас нужно пулю из тебя вытащить», — ответил прапорщик, продолжая рыться в шкафах и стойках. «Вот гадство, не могу он на найти». Спирт там есть? Целая банка! Ну так и не морочь голову ни себе, ни мне. Давай сюда банку и аршины. Ты совсем сдурел, старый, сварливо отозвался Степаныч, разворачиваясь к нему всем телом с банкой спирта в руках. Это же не сквозное ранение! Ай, брось, отмахнулся Ивлев. Давай сюда банку и аршины ищи. Ну, как хочешь, в конце концов, шкурт, твоя! усмехнулся Степаныч, отдавая ему банку и доставая из тумбочки пару медицинских мензурок. — А более приличного там ничего нет? — скривился полковник, покосившись на посуду. — Вот, нашел! — обрадованно отозвался прапорщик, доставая из стола ограненные стаканы. — Слава тебе, Господи, я уж подумал, что у нашего доктора приличной посуды нет. Наливай мой руки. — Штаны снимай, командир! — рассмеялся в ответ Степаныч, наливая полные стаканы спирта. Покорно вздохнув, Ивлев осторожно стянул пропитавшиеся кровью брюки, И, усевшись поудобнее, сказал: "Но гремнем к столу притяни, а я своим ногу перетяну. Кивнув, прапорщик подхватил, свисавшись с края стола ремень для фиксации пациентов и, ловко притянув бедро полковника к столу, протянул ему стакан спирта. Давай, старина, хватит время тянуть. Молча выпив весь спирт и медленно выдохнул воздух и, запив ее поданной водой, тихо усмехнулся. Прям как когда-то в поле. «Еще скажи, ностальгии мучит. отдышавшись, пробурчал Степаныч ловкими движениями, смывая кровь с его бедра. Взяв зажим, Степан щекунул его в спирт и, стряхнув капли, с сомнением покосился на приятеля. «Готов?» «Давай уже!» – коновал, – криво усмехнулся Ивлев, сжимая зубы. Кивнув, прапорщик осторожно запустил зажим в раневой канал, пытаясь нащупать засевшую в бедре пулю. Несколько минут в операционной было слышно только тихое поскрипывание старого стола и шипение полковника, продолжавшего сжимать от боли зубы. «Кажется, нашел!» — быстро проворчал Степаныч, пытаясь осторожно зацепить пулю. «Нашел, к тени! – зарычал в ответ Иевлев, до сжимая кулаки. «Есть! Зацепил! Теперь терпи, старый осел!» — фыркнул прапорщик с заметным усилием, вытягивая зажим. Полковник зарычал от боли, когда он с легким хлопком выдернул пулю из его тела. Хлынула кровь, но главное уже было сделано. Отбросив зажим, прапорщик схватил со стола ватный тампон и, зажав рану, принялся накладывать повязку. Не разучился еще, одобрительно проворчал полковник. А кстати, почему это я осел? Упрямый потому что, рассмеялся Степан, человко затягивая узел на повязке. Осторожно натянув за от крови штаны, Ивольф медленно ступил на раненую ногу, оперевшись рукой на стол, поморщился. — А, теперь я точно не боец. — Ага, зарекался свинья желудев неистый, — ответил ему Степаныч хохлядской поговоркой. — Пошли уже, инвалид! Даже не пытаясь навести в операционный порядок, прапорщик обхватил Ивальева за пояс и, забрав из угла аккуратно отставленный пулемет, повел его обратно к административному корпусу. Нехватка людей заставила обитателей базы отказаться от широкомасштабного поиска вокруг объекта. У нападавших просто не могло не быть группы поддержки, готовой вывести их после нападения. Но искать иголку в стоге сена, то бишь несколько машин в огромном лесном массиве, не имея для ориентировки даже направления, было глупо. Добравшись до своего кабинета, полковник первым делом убедился, что сейф не взломан, а все документы остались в сохранности, после чего решительно спустился в подвал куда собрали всех выживших нападавших. Нужно было срочно выяснить численность группы и, пересчитав убитых и пленных, подвести баланс. И Ивлеву очень не хотелось, чтобы хоть один из нападавших сумел выбраться с его базы живым. Такие выходки нужно было пресекать самым быстрым и решительным образом, иначе здесь скоро начнут бродить все, кому не лень. Вообще, в данном нападении Ивлева удивляло все и дерзость, с которой оно было совершено, и цель, ради которой все это затевалось, и даже способ, которым все это было сделано. Хотя по поводу цели у него были вполне обоснованные сомнения. Убедившись, что с документами все в порядке, полковник запер кабинет и решительно направился в подвал. Нужно было ковать железо по горячим следам. Нарвавшись на вполне профессиональное сопротивление и потеряв большую часть группы, нападавшие просто не могли не оказаться деморализованными. Этим нужно было воспользоваться, и именно этим и собирался воспользоваться полковник. Хромая, опираясь на стену, Ивлев добрался до камеры, куда перетащили всех выживших нападавших, и, кивнув выставленному у дверей караулу, вошел вовнутрь. Всех арестованных связали, кое-как заткнув стрелянные раны. Сделано это было не из человеколюбия, а для того, чтобы пленники не умерли раньше времени от потери крови. Следом за полковником в камеру ввалился неугомонный Степаныч и, недолго думая, пнул ближайшего пленника прямо по раненому плечу. Взвыв от боли, пленник задергался, пытаясь отползти подальше от гиганта. Ухватив его за шиворот, прапорщик сдернул пленника на ноги и, сходу шарахнув его о стену, снова встряхнул так, что у бедолаги лязгнули зубы. — Сколько вас было? — спросил Ивлев, даже не поморщившись от таких упражнений старого друга. — Двадцать человек, — сквозь тон ответил ушибленный. — Ваше задание. — Не знаю. Ни секунды не задумываясь, Степаныч со всей дури приложил пленника раненым плечом о стену. Одновременно с раздавшимся криком боли полковник ясно расслышал хруст сломанной кости. Похоже, Степаныч сломал ему ключицу. Не обращая внимания на растерянно наблюдавших за этой сценой подельников, допрашиваемого, Ивлев мрачно усмехнулся и, устало потеряв раненую ногу, проворчал. Степанович, ты особо не старайся, их еще много, так что просто начинай кости ломать. Сдохнет, следующего возьмем. Отступив с этими словами в сторону, Ивлев чуть усмехнулся, одними губами, но старому соратнику этого оказалось достаточно. В очередной раз, швырнув пленника о стену, прапорщик одним резким ударом ноги сломал ему вторую ключицу и, примерившись, отвесил еще один удар, на этот раз по ребрам. — Стойте! — раздался тихий хрип одного из раненых. — Хватит, я вам все расскажу. «Говори», — тут же повернулся к нему полковник. «Мы должны были получить все документы, находящиеся в вашем сейфе, и передать их заказчику». «Кто заказчик?» «Понятия не имею. Этого никто не знает. Мы вольные стрелки. Нас наняли для этого дела, а кто, кому, для чего нас это не интересует». Хватит врать! Когда такое было, чтобы вольные стрелки заказчика не знали? Наемник не такие дураки, чтобы откровенно нарываться на грубость. У нас наемничество законом запрещено». Так что любого заказчика вы должны были на пять кругов вперед проверить, прежде чем за взяться. Продолжай, Степаныч. Стой, это правда. Для таких дел у нас свой диспетчер есть. Он принимает первые звонки и передает их содержание старшему. Тот проверяет заказчика по своим каналам, и если все в порядке, начинаем работать. Кто старший? Тут же спросил полковник. Его здесь не было, бледно усмехнулся пленник. Все равно ведь выбьем, так что лучше не причиняй себе дополнительной головной боли. «Начал говорить, так говори!» — жестко усмехнулся прапорщик. «И правда, Макс, начал, так доводи до конца!» Неожиданно поддержал его один из пленных. «О, глянь, Степаныч, какой нынче бандит правильный пошел. Жить хочет?» «А ты не хочешь?» — вяло огрызнулся говоривший. «И вообще, если взяли с поличным, так вызывай конвой и вези в изолятор. Больше я без адвоката слов не скажу». «Чего?» — растерянно протянул Ивлев, опешив от такой наглости. Ты хоть понимаешь, сопляк, где оказался? Степаныч, глянь, там у нас в коридоре случайно адвокат не болтается?» Поддерживая его игру, прапорщик добросовестно выглянул за дверь. И, вернувшись обратно, он развел руками. Кивнув, полковник повернулся к пленнику, потребовавшему адвоката, и театрально вздохнув, сказал. «Не повезло тебе, приятель. Нет там адвокатов, так что придется тебе у нас до скончания веков париться. А чтобы глупых иллюзий не было, внесу некоторую ясность. Это тренировочная база разведки генштаба вооруженных сил. Короче, ГРУ. Так что адвокатов не будет. А если потребуется, я вас на коле рассажу, чтобы правда добиться. Так что, говорить будем?» «База ГРУ?» – растерянно переспросил пленник. «Врешь. Не могли мы так подставиться. Нам сказали, что здесь телохранители для богатых буратин готовят. Потому и оружие есть, и охрана вооружена». Услышав про подготовку телохранителей, Степан Чемных значительно посмотрел на командира. Это была официальная легенда для всего внешнего мира. Похоже, кто-то действительно очень старательно проверял их. Чуть кивнув, Иовлев достал из кармана удостоверение, развернув ее, показал пленнику. читая, что написано. «Полковник, хрен поймешь как, вооруженный Силы России», дрогнувшим голосом произнес тот. «Полковник, не запаса, не пенсионное удостоверение, а действующий офицер, так что выводы делай сам». «Все равно вы нас властям должны сдать», — упрямо повторил пленник. «Ничего я вам не должен, мальчики. Лучше начинайте говорить, пока я терпение не потерял». «Это самый Палч. я там доктор нашу вызвал. Может, сказать ему, чтобы химию наш сюда притащил. Быстренько все выясним, а потом эти овощи в расход пустим. Чего даром время терять?» Решительно предложил прапорщик. Что за химия? Почему овощи?» — насторожился говорливый наемник. Остальные пленники тоже заметно оживились. Ее еще называют «сывороткой правды». «Один укол, и каждый из вас расскажет то, что и сам не помнит», — пожал плечами Ивлев. «Только после нее человек в овощ превращается», — задумчиво добавил Степаныч. «Как это? Почему?» — послышались вопросы. «Психика такого насилия не выдерживает. Мы потому и применяем ее редко. Но, похоже, сегодня придется. Зови доктора Степанович. «Не надо? Ладно, все равно узнаете». Короче, нам сказали, что ваша база кому-то серьезную конкуренцию составляет. Вот и решили этот налет организовать, чтобы документы добыть и про всех ваших клиентов всю подноготную узнать. Сами понимаете, после такого ни один уважающий себя богач с вами дело иметь не захочет. Если уж собственную контору не смогли защитить, то что про клиентов говорить? Где вашего старшего искать? А он вам зачем? Затем, что мы выяснить должны, кто этот махновский налет ему заказал. — ответил Июль, тяжело прислоняясь к стене, чтобы хоть немного расслабить раненую ногу. Допрос длился еще час, после чего полковник вышел из камеры, жестом позвав за собой прапорщика. Дверь камеры заперли, и друзья отправились в кабинет полковника. Думать. Уходить Никита решил этой же ночью. Несмотря на раненое плечо, парень сумел добраться до своего логова, и, убедившись, что преследователи отстали, спустился в подвал за всей этой суматохой, совершенно забыв про оставленную там девчонку. Никита ввалился в комнату и тут же чуть не взвыл от боли. Тяжелая бейсбольная бита ударила его прямо по раненому плечу. Стремительным прыжком отскочив в сторону, он скинул автомат, но вовремя вспомнив, кто перед ним зарычал, пуская оружие. «Совсем мозги растеряла, дура!» «Извини, я думал, это один из них», испуганно всхлипнула Таня, явно готовясь разреветься. «Глаза, разу, идиотка!» — продолжал бушевать Никита, держась за плечо. «Ты чего, ранили, что ли?» — охнула девушка, заметив кровь на одежде. «Неважно, собираясь, уходить отсюда надо», — отмахнулся парень, кидаясь к шкафу с оружием и доставая из него большой баул. Быстро уложив в него все свои пожитки, он навалил сверху все трофейное оружие и, вытащив поклажу на лестницу, вытолкал следом девчонку. Установив в логове растяжку, он выбрался на улицу и, закинув тяжелый баул на здоровое плечо, решительно зашагал куда-то вглубь развалин. То и дело, спотыкаясь и оскальзываясь на мерзлых камнях, Таня в припрыжку поспешила следом, боясь потерять его в быстро сгущающейся темноте. Сделав несколько поворотов, Никита нырнул в какие-то развалины. Чем-то там хлопнув, принялся разбирать завал из кусков железа и деревянных щитов. Удивленная Татьяна смогла только растерянно охнуть, когда рассмотрела, что именно стоит за этим завалом. Это оказался самый настоящий джип. Небольшой, но, судя по эмблемам, совсем не паркетник. Для совершенно не разбиравшейся в машинах девушки эмблемы ничего не значили, но надпись 4 на 4 говорила сама за себя. Этот Судзуки-самурай Никита нашел брошенным на дороге. Владелец умудрился каким-то образом пропороть сразу три колеса и попросту бросил машину. Отыскав в развальных подходящую резину, парень привел ее в порядок. И спрятал, что называется, на всякий случай. И вот такой случай настал. Загрузив в багажник баул, Никита быстро разобрал лично устроенный завал и, прыгнув за руль, запустил двигатель. Коротко скрежетнув, двигатель запустился, и Джип тихо заурчал, словно большой сытый кот. Выскочив из машины, Никита отбросил еще пару досок и, осмотревшись, скомандовал. Садись, поехали. Кивнув, девчонка галопом кинулась к правой дверце машины, резко распахнув ее, растерянно замерла. Даже ей стало понятно, что машина-то не совсем простая. «Нет уж, за руль я сам сяду», — фыркнул Никита, одним движением разворачивая ее и подталкивая к другой стороне машины. Только теперь Таня сообразила, что здесь было не так. Это был автомобиль с правым рулем. Едва дождавшись, когда девчонка заберется на сиденье, парень включил передачу, и джип выкатился из убежища. Не включая фары, Никита уверенно гнал машину через разрушенный город, всматриваясь в дорогу, едва освещенную взошедшей луной. «Ты хоть видишь, куда несешься?» — недовольно фыркнула Таня, в очередной раз едва не прикусив язык на Хаби. «Рот не разивая, держись крепче», — огрызнулся Никита, сосредоточенно вертя баранку. «Может, лучше фар включить?» — не удержался от совета девушка. «А может, тебе лучше помолчать?» «Хочешь, чтобы по свету фар начали с гранатометов лупить?» «Кто?» — испуганно икнула Таня. «Все те же». Огрызнулся Никита, лихо вписываясь в повороты, едва не ставя машину на два колеса. «Может, хоть скорость сбросишь? Я себе уже всю голову и зад отбила». «Або что? Сиденье и крыши мягкие!» — не понял ее юмор Никита. Сообразив, что своими разговорами она только отвлекает его от дороги, Таня замолчала и еще крепче вцепилась в поручень. Вырвавшись из города, Никита еще поддал газу, и небольшой автомобильчик стремительно помчался прочь от развалин. Но долго молчать девчонка не умела по определению. Убедившись, что основная опасность осталась позади, она откинулась на спинку сиденья и, повернувшись к парню, спросила, «А куда мы так несемся?» «А дальше от города. Вот сотню верст проскочим, и можно будет на отдых встать. Главное, чтобы дорога целая была. Не хочется по лесным буеракам ночью ползать». «Нет, я имею в виду, куда именно. В смысле, в какое место?» «Ты не знаю. А я попробую на южную границу податься». «А мне что делать?» — растерялась девчонка. «Ты издеваешься?» — чуть не вызвал парень. «Откуда мне знать, что тебе делать дальше? В конце концов, это твоя жизнь, и только ты можешь это решать. Я с собой самим-то разобраться толком не могу». «И поэтому ты решил снова ехать на границу?» — осторожно спросила Таня. «А куда еще?» — ответил он вопросом на вопрос. «Для всего мира я давно уже умер. Ни родных, ни друзей. Война у меня все отняла, даже собственное имя». «Это как?» неважно забудь об этом быстро ответил никита уже пожалев что начал говорить а куда именно ты ехать собираешься я же сказал на южную границу это в пустыню что ли чем обязательно в пустыню и где- это ты в россии пустынь нашла? граница длинная где-нибудь да пристроюсь и чего делать будешь то же, что и делал Окупантов уничтожать все равно я ничего другого делать не умею в каком смысле что в каком смысле «В каком смысле ничего больше делать не умеешь? Машину же починил?» «По-настоящему. Профессионально. А так для себя многое делаю», пожал плечами Никита и, не удержавшись, чуть слышно зашипел сквозь сжатые зубы. Раненое плечо отозвалось на этот жест противной, ноющей болью. Измененный метаболизм парня легко справлялся с подобными ранениями, но для заживления нужно было удалить пулю. И сейчас ему нужно было уехать как можно дальше от города. Он гнал машину до самого рассвета. Выбрав место, он съехал с дороги, загнав машину в кусты, достал из багажника походную аптечку. Разложив ее на капоте машины, он жестом подозвал к себе девушку и, вручив ей зажим, сказал, поворачиваясь спиной. — Дырку в плече видишь? — Ага. — Осторожно вводишь в нее зажим и нащупываешь пулю. Потом хватаешь и тянешь. Но прежде чем тянуть, убедись, что нашла пулю, а не одну из моих костей. — Я не смогу, — испуганно всхлипнула Таня. Я крови боюсь. «Здрасте, приехали! У тебя еще кровотечения не бывает?» — растерялся Никита. «Так это у меня, своей-то крови, чего бояться? А тут в открытой ране ковыряться». «Не, Ной, делай, что говорю!» «Тебе ж больно будет». «Будет, но не так сильно, как сейчас, так что не бойся и просто делай, что говорю». «А как я узнаю, что это пуля, а не кость?» «Осторожно постучишь по ней. Я тебе по звуку скажу, что нашла». Криво усмехнулся Никита, чувствуя, что плечо заранее начинает ныть. Тяжело вздохнув, Таня закусила губу и принялась осторожно вводить зажим в рану. Чувствуя каждый миллиметр инструмента, Никита только крепче сжимал зубы и кулаки. Убедившись, что зажим во что-то уперся, Таня дрожащим голосом спросила. — Он уперся. Как не стучать? — Просто вытяни чуть назад и резко толкни вперед, — ответил парень звенящим от напряжения голосом. В следующую секунду он чуть не взвыл от боли. Выполняя его команду, девчонка несколько перестаралась, но зато теперь Никита был полностью уверен, что пулю она нашла. Металлический стук в его теле прозвучал звонко. Так мог стучать только металл, столкнувшийся с металлическим же препятствием. «Разводи концы и попытайся зацепить ее», — приказал парень, медленно покрываясь потом от боли. Есть ухватило. пискнула Таня, держась за кольца зажима двумя руками. «Тяни!» «Не могу, сил не хватает», — ответила девушка, пытаясь вытянуть зажим. «Упрись как следует и ни в коем случае не выпускай зажим из рук», — ответил Никита всем телом, медленно подаваясь вперед. Испуганно всхлипнув, Таня за всех сил уперлась ногами в землю и вскоре увидела, как зажим медленно вылезает из раны. Рыча от боли, Никита резко дернулся вперед и, избавившись от пули, облегченно вздохнул. «Все, получилось». Но, услышав за спиной глухой стук, растерянно оглянулся. Не выдержав вида, хлынувшей из раны крови, Таня грохнулась в обморок, при падении крепко стукнувшись головой о дверцу машины. «Только этого не хватало», — проворчал Никита, пытаясь закрыть рану тампоном. Повязки особой необходимости не было. Это он знал, но прикрыть рану до того, как кровь свернется и начнется процесс заживления, было нужно. Там уж не мешало бы смыть кровь с кожи. Парень сам чувствовал запах собственной крови. Для его обостренного боняния этот запах был словно удар по ноздрям. Он будоражил и заставлял испытывать странные ощущения. А ведь нужно было еще отмыть сиденье машины. Въезжать в населенные места на машине, испачканной кровью, было просто опасно. Хоть и кричали СМИ об окончании военных действий, особое положение никто не отменял. На дорогах должны быть патрули, а Никита не понаслышке знал, что солдаты предпочитают сначала стрелять а потом спрашивать документы. Ко всему прочему, документов у нее не было. Ни на себя, ни на машину. Спрашивать про бумаги девчонку тоже было глупо. Она бежала из родных мест, прихватив только немного еды, а не документы. Уняв лившуюся кровь, Никита достал из бумажника бутылку с водой и, плеснув немного в лицо девчонки, сделал большой глоток. От потери крови захотелось пить. Застонав, Таня открыла глаза и, посмотрев на парня растерянным, немного расфокусированным взглядом, спросила, ⁇ Ты живой? ⁇⁇ А почему я должен быть мертвым? ⁇ не понял Никита. Из тебя кровь так хлынула, что я думал, все, сейчас от потери крови умрешь. И по этому поводу решила грохнуться в обморок, усмехнулся Никита. Вставай, нужно помыться, машину в порядок привести. Я все кровище перевазал. Поесть бы, грустно вздохнула девушка. Потом, сейчас мне нужно, чтобы ты сиденье отмыла. А я пока костром займусь и попробую нам поесть соорудить. Я с сиденьем одной рукой не справлюсь. Больно? Терпимо, вздохнул Никита, направляясь к багажнику машины. Поднявшись, Таня взяла у него бутылку с каким-то моющим средством и щетку и, открыв водительскую дверцу, принялась отмывать сиденье. Убедившись, что девушка занялась делом, Никита достал из машины маленькую газовую плитку и баллон. Быстро разогрев на этой импровизированной кухне пару банок-консервов и вскипятив воду, Он, сыпанул в чайник горсть заварки, и, оглянувшись на девушку, сказал, «Иди есть, а то остынет». "Ну ты хозяйственный», — одобрительно пробурчала Таня с набитым ртом. «И как только ты в такую маленькую машинку умудрился столько добра натолкать? А что делать будем, когда бензин кончится?» «Ты можешь хотя бы поесть молча», — растерянно спросил Никита. Но, помолчав, добавил, «Я эту машину почти два года для такого случая готовил, так что там и бензин найдется». Но если по дороге какую машину брошенную увидим, придется остановиться. — Зачем? — тут же спросила Таня. — Бензин слить. В нашей ситуации даже литр пригодится. Дорога-то дальняя. — А можно мне с тобой? — Куда? Ну, туда, куда ты едешь. — Зачем? — Мне с тобой спокойнее, — тихо ответила девушка, перестав жевать и низко опустив голову. — Ну, это я могу понять, но ехать тебе со мной нельзя. Я ведь и сам не знаю, что меня там ждет. В общем, доберемся до цивилизации и расстанемся. «Ты в город, а я дальше. Опасно это. Не всегда мне так вести будет. Сама понимаешь, случись со мной чего, тебе на границе туго придется. Да и в дороге всякое случиться может». «Да что с тобой случиться-то может?» — возмущенно спросил девчонка. «Знаешь, иногда меня твои вопросы просто без ножа режут», — выдохнул Никита, едва сдержавшись, чтобы не наорать на нее. «Ой, извини, я что-то разошлась», — смутилась Таня, испуганно втянув голову в плечи. «Это точно», — усмехнулся Никита, отбрасывая пустую банку. «Все, доедай и забирайся в машину. Нужно поспать». «И долго ты спать собираешься?» «Как стемнеет дальше, поедем». «А почему ночью?» «Потому что ночью меньше шансов на патруль нарваться. Или у тебя в кармане специальный пропуск есть?» «Нет». «А документы? Документы какие-нибудь есть?» Не унимался Никита. «Нет». «Вот и помалкивай. Чем реже мы будем на глаза властям попадаться, тем лучше». Хозяйственно прибрав все извлеченное из машины обратно в багажник, Никита забравил бак под горлышко, усевшись в машину, откинулся на сиденье. Положив на колени пистолет, он пристроил рядом автомат и, закрыв глаза, тихо сказал. «Надеюсь, ты во сне вопросов не задаешь?» Уснул он сразу, словно провалился. Сказались усталость и потеря крови от ранения. Пристроившись на соседнем сиденье, девушка немного повозилась, устраиваясь поудобнее, и вскоре тоже тихо засопела. Но, несмотря на все выпавшие на его долю испытания, спал Никита так, как давно уже привык, чутко не убирая ладони с пистолета. Проснулся он уже в сумерках. Едва открыв глаза, парень готов был действовать. Бросив быстрый взгляд на спящую девушку, Никита, внимательно осмотрелся и убедившись, что рядом с машиной никого нет, осторожно выбрался наружу. Медленно обойдя вокруг джипа, парень старательно смотрел траву, чтобы убедиться, что посторонних у машины не было и, удовлетворенно вздохнув, направился к багажнику. Быстро разогрев пару банок тушенки, он растолкал сладко спавшую Таню, тихо буркнув, Вылезая ужинать, ехать пора!» Уселся прямо на землю, вонзив нож в разогретое мясо. Быстро прикончив банку, он швырнул ее в сторону и, убрав нож в ножны, нетерпеливо глянул на девушку. Сонно щурясь, Таня лениво ковырялась ножом в банке. Заметив ее взгляд, девушка неопределенно хмыкнула и, чуть пожав плечами, проворчала. «Что я опять не так делаю?» «Я же сказал, ешь быстрее, ехать пора!» — вздохнул в ответ Никита. «А куда торопиться? Можно подумать, нас там кто-то ждет!» — фыркнула она. «У тебя ровно три минуты. Не успеешь, уеду один!» — жестко ответил парень, резко поднимаясь на ноги. «Эй, ты чего?» — испуганно сжалась Таня. «Ничего. Спорить с тобой попусту надоело». «Сказал быстро, значит, быстро. Не нравится? Свободно!» — зарычал в ответ Никита, чувствуя, что действительно начинает звереть. «Так я могу и в машине поесть, на ходу?» — быстро нашлась девчонка, понимая, что шутки закончились. «Не хватало, чтобы ты мне еще всю машину жиром заляпала. Ешь быстрее!» — взяв себя в руки, огрызнулся парень. Он и сам не понимал, с чего вдруг завелся на постоянное присутствие рядом чужого человека, перед которым он может вдруг случайно раскрыть свою тайну, его серьезно напрягало. Слишком хорошо Никита знал, как относятся обыватели к тем, кто хоть в чем-то от них отличается, потому и не хотел появляться там, где обитало много народу. Рано или поздно его благоприобретенные способности могли оказаться известны другим, и тогда ему не избежать охоты, которую устроят именно на него. Больше всего на свете Никите хотелось найти того тощего профессора, и заставить его вернуть все обратно. Придумать какую-то вакцину, которая уничтожит введенные ему гены и сделает его обычным человеком. Но это было невозможно. Невозможно. С некоторых пор Никита просто ненавидел это слово, но ничего не мог изменить. Ни в своем организме, ни в собственной жизни. Только иногда ему вдруг казалось, что он совершил ошибку, когда послушался старого полковника и не стал воскресать. Нужно было вернуться обратно и попытаться доискаться правды. Навсегда и везде есть свое «но», что называется «вспомни, где живешь». Правдолюбцы в этой стране всегда считались чем-то вроде блаженных, и с ними всегда происходило что-то подозрительно необъяснимое. То тонули в собственных ваннах, а то кирпичи на голову необъяснимым образом падали. Чего уж тогда говорить про поиски правды в армии, где на каждого честного офицера приходилось сотни хитромудрых. Тем более в таких войсках, как те, к которым когда-то принадлежал и он. Вздохнув, Никита усилием воли взял себя в руки, оторвавшись от грустных размышлений, рывком распахнув дверцу машины, скользнул за руль. Испуганно пискнув, Таня отшвырнула недоеденную банку и галопом подлетев к машине, запрыгнул в салон. Не произнеся ни слова, Никита запустил двигатель и решительно вывел машину на дорогу. Разогнав джип, Никита уверенно вел ее в сторону больших поселений, снова вернувшись к своим мыслям. Сейчас, вспоминая события тех дней, он все больше убеждался, что что-то пошло не так. После того, как вся их группа сумела полностью адаптироваться к внесенным в их организм изменениям, профессор заявил командиру группы, что понял, какие изменения нужно внести в вакцину, после чего он будет готов продолжить работу. Это Никита и вся его группа слышали собственными ушами. Их отправили на тренировочную базу под присмотр инструкторов, которые когда-то обучали их, а на место уехавших должны были прийти другие. Выходит, на его группе эксперимент не закончился, и где-то должны быть такие же, как он, бойцы. Но где? Задавать такие вопросы начальству не самый умный вариант. Ко всему прочему, сама гибель его группы произошла при странных, можно сказать, подозрительных обстоятельствах. По данным разведки, место, куда они направлялись, не имело никаких ловушек и минных полей. А они, двигаясь маршрутом, известным только нескольким офицерам штаба, нарвались на самое настоящее минное поле. Их не стали отлавливать или заманивать в ловушку. Их просто уничтожили, как бешеных зверей. Это могло означать сразу несколько вариантов. Первый. Разведки слили очень грамотную Дезу, заставив командование направить на смерть лучшие боевые единицы. Второй. В штабе завелся крот, который скинул противнику информацию о маршруте передвижения группы. Но почему тогда от его сообщения так просто отмахнулись? Ведь получить информацию о гибели группы из первых рук – вполне нормальное явление для любого спецподразделения. Исходя из этого отказа принимать его воскрешение из мертвых, получался третий вариант. Командование узнало о наличии в штабе крота и списало его, чтобы не спугнуть добычу раньше времени. Значит, все-таки крот. А если так, то спустя столько лет он имеет полное право сделать очередную попытку воскреснуть из мертвых и попытаться вернуть себе свою прежнюю жизнь. Как сказал товарищ Берия, попытка не пытка, усмехнулся про себя Никита, вспомнив старую хохму, широко известную в узких кругах со времен самого незабвенного товарища. Оставалось только избавиться от девчонки и попытаться выйти на бывшего командира группы. Если и стоит с кем-то говорить, то только с ним. Верить кому-то еще Никита просто не мог. Но куда девать эту потеряшку? Уж больно несчастной была эта несносная девчонка, особенно когда начинала плакать. Бросив на девушку быстрый взгляд, парень в очередной раз вздохнул и вернулся к своим размышлениям.